Часть вторая. В конце июля 1914 года большой пантакль Соломона, лежавший на письменном столе Калиостра, издал тихий звон, и на кранях его вспыхнули голубые пятна тусклого, как сумерки света. Это указывало на сотрясение мирового эфира. Заинтересованный Калиостро посмотрел в овальное зеркало Сведенбурга и увидел символы огромной войны, предсказанной Сен-Жерменом еще в 1828 году. Множество других признаков подтверждало это. Резец из горного хрусталя, укрепленный над девственным пергаментом, писал знак Фолега, духа планеты Марс. Неподвижно висевший в воздухе цветок мира завял, и тень крови пала на благородное чело бюста Агриппы. Согласно договору, заключенному лет триста назад между Калеостро и десятью сифиротами элементалами белой магии, Калеостро мог постигать смысл текущих событий и развитие их не иначе, как совершив предварительно акт добра, направленный против Самуэля, духа яда и смерти. Вспомнив это и горя желанием проникнуть в разум событий, он немедленно приступил к действиям. Мадим, Цедек, Шелом и Изадот тихо сказал он, ко мне. «Моя мысль, моя воля». Погас свет, и тутчас в глубоком мраке наметились гигантские очертания трех сифиротов. Контуры эти колебались, светились, напряглись, получили непроницаемость, вес, тело, дыхание, и пол скрипнул под их ногами. Цедек был сифирот прямоты, Мадим страшной силы, Шелом и Эзодот разрушителем оснований, тубеш принципов. «Цедек, разбей воздух на запад», — сказал Калиостро. Уничтожь пространство, а ты шелом и задод, как самый ленивый, получишь более всех работы. Разрушь мою принципиальное равнодушие к судьбе людей. Вновь вспыхнул свет, фантомы исчезли, беззвучный ураган молнии пролетел от Армона к Бельгии, пространство пало, воздух исчез полосой в сто футов, а непоколебимое равнодушие Калиостро сменилось доброй улыбкой. И вот первое, что увидел он в стране горя, и что должно было послужить взяткой Сиферотам за единение с разумом событием, именуемым Оцелот.